Глава одиннадцатая Сонг медитировал на наблюдательной площадке несущегося через космическую пустоту Фрисоула. Мягкий свет звезд лился на него, настраивая на нужный лад. Астральный корабль уже неделю находился в своем очередном рейде, направляясь прямиком к схрону с оставшимися кораблями. Сонг планировал закончить с этим как можно быстрее и приступить уже к тому, чем планировал заняться уже очень давно – поисками оставшихся частей тела скитальца. Согласно тому, что говорил слуга из башни Фирболк, найти их было очень важно – И не только ради собственного усиления, но и для того, чтобы разобраться в собственном происхождении. Если раньше Сонг считал, что каким-то образом связан с родословной Ферболк, являясь потомком этого клана, то после посещения воспоминаний изначальных все поменялось. Стало понятно, что его происхождение куда более загадочно. Возможно, выяснив, кто он в действительности такой, Сонг сумеет не только разобраться в себе и собственных возможностях, но и получит достаточную силу, чтобы защитить себя и своих близких, тех, за кого он теперь был в ответе. Помимо этого он обещал Аэтоне и истинному дракону помочь добраться до одного из периферийных миров божественного клана, где, по словам дракона, был спрятан тайник с ресурсами, который должен был помочь Аэтоне в ее будущем росте. Впрочем, Сонгу тоже были обещаны кое-какие редкие ресурсы развития, поэтому пренебрегать этим все же не стоило. «Вот где ты!» Голос Синфен вывел его из состояния медитации. Девушка вошла в наблюдательный зал с любопытством осматриваясь вокруг. А здесь хорошо, кстати, теперь понимаю, почему ты здесь предпочитаешь медитировать. Да, настраивает на нужный лад, согласился сонг, смотря на то, как девушка подошла к краю смотровой площадки, наблюдая за мирно горящими звездами. Не удержавшись, он улыбнулся. «И чего смеешься? вернула ему улыбку Син. «Просто рад, что ты рядом». «Да ну!» – девушка развернулась и, подойдя, уселась рядом с Сонгом. «А чего тогда последние дни так старательно избегаешь?» Кхм. он не нашелся, что ответить. Это казалось глупым, но Сонгу было тяжело смотреть на Син Фен во время ее восстановления. Он постоянно ощущал какую-то непонятную неловкость. Словно видел перед собой лишь тень былой син Фен, потерявший часть своих воспоминаний. Понятно, что все это было временно, но сонк не мог избавиться от совершенно дурацких мыслей. Что если ее отношение к нему изменилось? Насколько они действительно сейчас близки? Конечно, он понимал, что поступает по-глупому, стараясь лишний раз не пересекаться с син Фен. но поделать с собой ничего не мог. Вместо ответа он попытался перевести разговор в другое русло. «Как твоя память? Остались еще белые пятна?» «Вот, даже сейчас пытаешься избежать ответа на мой вопрос, да?» Улыбка девушки стала лукавой, она придвинулась еще ближе к Сонгу, заглядывая ему в глаза. «С моей памятью все в порядке, как и со здоровьем». «Можешь прикоснуться, я не кусаюсь». Синфен взяла ладонь молодого человека в свои руки и прикоснулась ею своего лица. Сонгу и без того было тяжело сопротивляться такому близкому присутствию Син возле себя, а сейчас это и вовсе стало невозможно. Не удержавшись, он склонился к ее лицу и поцеловал, ощущая мягкость ее губ. В голове все смешалось, Вся выдержка практика боевых искусств испарилась, словно ее никогда и не было. Видишь, через несколько секунд спросила слегка растрепанная и тяжело дышащая Синфен, оторвавшись от гупсонга: Я же говорила, что не кусаюсь. В ее глазах блеснули искорки веселья, а в следующую секунду уже она сама бросилась в объятия молодого человека. требовательно и страстно целуя его. Фрисоул продолжал лететь к схрону дьяволов. Сонг и Аэтоны скооперировались для местных тренировок. Истинный дракон говорил, что они оба были равны. Из-за того, что основание Сонга все еще не укрепилось, они могли тренироваться вместе». Спаринг положительно влиял на усиление молодого человека и позволял ему понять новые возможности своего обновленного тела. Помимо этого, Айтон регулярно пользовалась возможностями хрустального древа, которое оказалось очень полезным для родословной чудовищного зверя, развивая и продвигая его дальше. Теперь весь вопрос заключался в том, за какое время у Аэтоны получится догнать Сонга в развитии, так как тот шагнул в один миг до этапа совершенства, задрав очень высокую планку. Приятным сюрпризом для Сонга оказалась и высокая осведомленность истинного дракона о методах развития человеческих практиков. Его советы были ничем не хуже, а порой и даже лучше того, что говорил старик Лот. Особенно это кослось практики законов пламени, сражения с мечом и усиления совершенствования души. Не забывал Сонг о практике с парными клинками под руководством Локус Болга, главным козырем, что у него сейчас был. Понимание молодого человека парных мечей значительно выросло, благодаря чему Локус Болк даже один раз похвалил его, назвав показываемые результаты достойными внимания. Воспользовавшись этим, Сонг сумел разузнать у второго главы великого клана Болк о местах нахождения некоторых частей тела скитальца, благодаря чему его будущие поиски в один момент стали намного проще. Что же касается Синфен, то к ней постепенно вернулся тот характер, который хорошо помнили Сонг, Аэтоне и другие люди из закрытого мира, кто был знаком с ней. Естественно, старик Лот не мог не воспользоваться такой замечательной возможностью. Дом отдыха Фрисоула каждый вечер содрогался от попоек. Синфен, Лот, Кроун, Вей, Сноукас, Аэтоне – и другие люди с большим удовольствием проводили там свободное от работы и практик время. Запасы духовного вина мастера Лода казались неисчерпаемыми. Сонг и сам признавался самому себе, что с большим удовольствием присоединялся к своим друзьям во время этого отдыха. Ему нравилась та непринужденная атмосфера дома отдыха, которую вернула Син Фен. Мастер Лот нашел себе нового оппонента в собок настольную игру, которую он раньше играл против главы клана Фен, и им оказался никто иной, как истинный дракон. Син Фен, когда и надоедало общество Лода и его маниакальное желание спыть всех окружающих, и аэтоны занимались тем, что дегустировали духовный чай, запасы и разнообразие которого на Фрисоуле удивляло. Как выразилась Рино, она пыталась максимально разнообразить меню, когда закупалась провизией в секте Тёмной души. Так, за тренировками, работой и отдыхом проходили их дни. Из-за того, что вскоре им предстояло забрать себе 12 духовных кораблей, фрисуул был заполнен новичками, как просто наемниками, так и теми, кто дал Сонгу клятву на собственном развитии следовать за ним. Из-за этого первые дни хорошо ощущалась неловкость, как в доме отдыха, так и в других местах, где работали новички. Но уже через пару дней лед неловкости был сломан, и новенькие с готовностью приняли те правила игры, что негласно были приняты на фрисоуле. Отчасти, как это казалось сонгу столь быстрой адаптации поспособствовал никто иной, как мастер Лот. Он удивительно просто и легко находил общий язык с любыми людьми, знакомясь с ними и позже помогая новичкам находить общий язык с действующими членами экипажа корабля. Наконец, спустя несколько недель полетов Фрисоул прибыл к указанной точке со схроном дьяволов. За время отсутствия Сонга в месте, где были спрятаны корабли, внешне ничего не поменялось. Система, спрятанная посреди бушующего шторма, все еще была пустынна и казалась вымершей. Непроизвольно Сонг бросил взгляд на Сноу кас, находящуюся сейчас в рубке. Девушка, внутри которой долгое время жил реинкарнант, с большим трудом сдерживала себя. И это было заметно. Кас всей душой ненавидела дьявольский клан, и Сонгу пришлось несколько часов выслушивать от нее нравоучения на тему того, как опасно брать в экипаж пускай и бывших, но членов дьявольского клана. Ему пришлось долго объяснять девушке суть принесенной клятвы, и только после этого она успокоилась, хотя продолжала держаться от бывших дьяволов как можно дальше. Благо ей удалось сдружиться с Айтоной и Кроуны Вэй, особенно с последней. Девушки, похоже, хорошо понимали друг друга, ощущая после пережитого некое родство. Появление розы ветров из пришвартованных кораблей, как и в прошлый раз, заставлял замереть в благоговении. Сонг мысленно покачал головой. Чего-чего? а невероятная мощь этих астральных судов виделась невооруженным глазом. «Отлично, мы на месте», – громко объявил он всем присутствующим в рубке практикам. «Теперь выдвигаемся на корабли и начинаем их активацию. Не буду говорить вам, насколько важно сделать все правильно и максимально быстро. Вы и сами должны это понимать». Сонг лично выбирал каждого из этих двенадцати, а затем Рину мастер Тул и Лот отбирали к ним в команду людей, расписывая их допуски. Бездумно доверять многим наемникам он не сопирался. Даже самый верный своим принципам человек мог оказаться соблазнен перспективой завладеть таким кораблем, Потому лишний раз они решили не искушать наемников, ограничив на некоторое время допуски всем, кто не был связан клятвой или пока не имел хорошей репутации на корабле. Большая часть этих людей были надежны и не раз проверялись сонгом в деле. Среди двенадцати находился и сам мастер Тул, а также хорошо зарекомендовавший себя во время путешествия по дьявольскому миру Зол Гален. Именно эти двое должны были стать главной опорой Сонга в будущем, по крайней мере он на это рассчитывал. Между тем Сонг продолжил свое обращение к предводителям отрядов. «Будьте внимательны и осторожны. Несмотря на то, что корабли находятся на консервации, там все еще могут находиться духовные печати, трогать которые без помощи нас не нужно. Удачи!» В ответ на слова Сонга собранные предводители с готовностью кивнули и направились на выход в карманное пространство к яхтам, которые Сонг вместе с Рину купили заранее, прошло с десяток минут и вот уже рой искорок отделился от фрисоула и быстро полетел в сторону пришвартованных кораблей сколько им понадобится времени на то чтобы запустить корабли поинтересовалась стоящая возле сонга синфен. по-разному и в зависимости от квалификации пилотов и мастеров духовных источников, ответила за него Рино. Думаю, что со всеми кораблями мы управимся за пару дней, возможно, чуть дольше. Пару? Я думала, будет дольше. Синфин явно была удивлена. Это не так сложно, если понимать, как делается, в ответ пожала плечами Рино. и, отвлёкшись от разговора, заглянула в камень управления, перед которым стояла, и вдруг нахмурилась. Мастер-сонг. В духовной буре, которая бушует вокруг системы схрона, появились непонятные искажения, такое ощущение, что кто-то пытается ее остановить или даже поглотить.